кто тебе сказал что лебедь во франции никто но нам следует рискнуть я хочу вас чтобы это ни стало найти госпожу миллиган и считаю что мы не должны ничем пренебрегать ради этого а как быть с лизой акссисом бенджаменом и этееттой мы их всех навестим пока будем искать госпожу миллиган надо только идти по течению реки или канала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 «А если английская полиция вздумает разыскивать меня за кражу и арестует меня в Париже, то ради этого не стоило покидать Англию». «Разве английская полиция может преследовать тебя и во Франции?» «Не знаю. Но если может, то в Париж идти нельзя. Тогда пойдем вдоль сены до окрестностей Парижа, потом обойдем его, а за Парижем снова пойдем по ее течению». У меня тоже нет ни малейшего желания встретиться с Гарафоли. Понятно. Ну что ж, начнем по пути расспрашивать всех судовщиков и окрестных жителей, а так как лебедь не похож на обыкновенные баржи, то его, безусловно, заметят. Если мы не встретим его на сене, будем искать на Луаре, Гароне и на всех реках Франции. В конце концов, мы его разыщем. Решив таким образом вопрос о маршруте, мы занялись Капи. Капи, выкрашенный в желтый цвет, был для меня чужой собакой. Мы купили жидкого мыла и в первый попавшийся по пути речки стали его усердно отмывать, сменяя друг друга, когда уставали. Однако краска нашего друга Боба оказалась превосходного качества. Понадобились многочисленные купания, бесконечные намыливания... Потребовались недели и даже месяцы для того, чтобы Капи наконец принял свой натуральный цвет. Когда с высоты покрытых лесами холмов, на повороте тенистой дороги, куда мы вышли после целого дня ходьбы, мы увидели перед собой сену, плавно катящую свои тихие и могучие воды, сену, покрытую пароходами, дым которых поднимался кверху и доходил до нас, — Матия объявил, что этот чудесный вид примеряет его с водой. Он понимает теперь, как приятно скользить по этой спокойной поверхности. Среди свежих лугов, возделанных полей и тенистых лесов, окаймляющих ее берега. «Я уверен, что именно по госпожа Миллиган возит своего больного сына», — сказал он. «Сейчас узнаем». «Давай расспросим у жителей этой деревни, расположенной внизу». Вскоре, однако, выяснилось, что лебедь здесь не проплывал или проплыл ночью, так как никто его не видел. К счастью, когда мы пришли в Шарантон, то нам в первый раз на вопрос о лебеде ответили, что видели здесь такую баржу с верандой. Матия ужасно обрадовался и принялся танцевать на набережной, Потом схватил скрипку и с воодушевлением заиграл триумфальный марш. А я в это время продолжал расспрашивать и убедился, наконец, что это действительно был лебедь. Около двух месяцев тому назад лебедь проплыл мимо шарантона вверх по сене Два месяца. За эти два месяца он уплыл, конечно, очень далеко, но что за беда? Мы в конце концов нагоним его, хотя лебедя тянули две хорошие лошади. А мы могли рассчитывать только на свои ноги. Следуя за лебедем, мы в то же время приближались к Дрэзи, где жила Лиза. Сердце мое сильно билось, когда я, смотря на карту, задавал себе вопрос, куда поплывет дальше госпожа Миллиган и выберет ли она путь через нивернейский канал? Оказалось,